В. Император Николай II. 1894-1917 годы. Руководящие начало нового царствования. Царствование императора Николая II началось в обстановке большого напряжения. С внешней стороны все обстояло благополучно. Александр Третий, пораженный болезнью печени, хоть и преждевременно ему было всего 49 лет, однако спокойно передал власть своему сыну. Россия жила в мире со своими соседями, ничто не нарушало нормального течения жизни внутри страны, не угрожало общественному порядку, по крайней мере, с внешней стороны. Судьба избавила нового государя от тяжелой доли Быть вынужденным, вступая на престол, первый же акт своей государственной деятельности запечатлеть кровью подданных, разгоняя их картечью, как это было с его прадедом, императором Николаем Первым. Разгром военный не вынуждал его подписывать «унизительного мира». Александр II. «Та же судьба хранила его и от ужаса принимать царский скипетр и корону, обогренными кровью своего предшественника, Александр III». При всем том, действительное положение дел было гораздо серьезнее и тревожнее, чем можно было думать по внешним признакам, так как с первых же дней царствования Николая II на горизонте стали накапливаться тучи, не предвещавшие ничего доброго. Великий акт 19 февраля «Освобождение крестьян» пробил сильную брешь в стене старого порядка и сделал раз навсегда невозможным возвращение к нему». С этой поры начинается постепенная эволюция государственного строя. Формы и содержание нового уклада еще не выступили достаточно рельефно, но основные линии уже обозначились. Равенство всех перед лицом закона. Бессословность, самоуправление, участие общества в общей работе, земство, суд, города, печать, съезды, общественные. Эволюционируя, гражданская свобода неизбежно логически должна была, рано или поздно, привести в той или иной форме к свободе политической. Но террористы прервали мирный ход этой эволюции. Император Александр II пал их жертвой новое Царствование не нашло в себе достаточно сил, чтобы продолжать работу в духе царя-освободителя, а непрекращавшаяся работа подпольных сил, не достигнув своих целей, окончательно затормозила и затруднила возврат к ней. В таком положении обстояло дело, когда умер Александр Третий, и воцарился Николай Второй. Возникал тревожный вопрос. Какой курс государственному кораблю даст новый кормчий? Оставит ли он его без изменений или снова выведет Россию на путь великих реформ, уже давно ставших в сознании общества символом правды, общественного порядка и государственной мощи? Вступление на престол сопровождалось обычными в таких случаях поздравительными адресами. Города, земства дворянство, казачество, приветствуя нового государя, воспользовались редким случаем заявить ему о своих нуждах и желаниях. В очень многих адресах высказана была просьба о допущении представителей земств к участию в законодательной работе. Вообще адреса были проникнуты общей мыслью о необходимости единения верховной власти с населением и получения возможности в кругу нашего видения, как заявило Черниговское земство, самостоятельно оценивать наши местные пользы и нужды, беспрепятственно возлагать исполнение земских обязанностей на лиц, которых мы считаем наиболее достойными. «Мы уповаем, — говорили тверетяне, — что счастье наше будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона как со стороны народа, так и представителей власти» что права отдельных лиц и права общественных учреждений будут незыблемо охраняемы. Мы ждем, государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выражения потребностей и мысли не только администрации, но и народа русского.